Полюс — драма в одном действии. Он был очень доблестным джентльменом. Вез записной книжки капитана Скотта. Внутренность палатки. Четыре фигуры. Капитан Скэтт по прозванию хозяин и Флеминг полусидят. Кингсли и Джонсон спят, с головой закутавшись. У всех четверых ноги в меховых мешках. Лемель. 12 миль всего, а надо ждать, какая буря рыщет, рвёт. Всё пишешь, хозяин. Капитан Скет перелистывает дневник. Надо же. Сегодня 44 дня, как с полюса обратно идём мы. И сегодня пятый день, как эта буря держит нас в палатке без пищи. Джонсон спросоне. Ох, капитан Скет проснулся. Как себя ты чувствуешь? Джонсон: Да ничего. Занятно. Я словно на две части разделён. Одна я сам сильна, ясна, другая Цинга, всё хочет спать такая соня. Капитан: Скать, воды тебе не надо. Джонсон: Нет, спасибо. И вот ещё, мне как-то в детстве снилось, запомнилось. что ноги у меня, как посмотрел я, превратились в ноги слона, смеется. Теперь мой солнце был са, пожалуй. А Кингсли как? Капитан Скэтт. Плохо, кажется. Он бредил, теперь затих. Джонсон. Когда мы все вернемся, устроим мы такой, такой обед с индейкою, а главное с речами, речами. Капитан Скетт: "Знаем, за индейку сам сойдёшь, когда напьёшься хорошенько". А, Джонсон спит уже. Фламинг: "Но ты подумай, 12 миль до берега, до бухты, где ждёт, склонив седые мачты набок корабль наш между синих льдин. Так ясно его я вижу". Капитан Скетт: "Что же делать, Фламинг? Не повезло нам. Вот и всё". Фламинг: — И только двенадцать миль. — Хозяин, я не знаю, как думаешь. Когда бы тихла буря, могли бы мы, таща больных на санках, дойти? — Капитан Скэтт, — едва ли. — Флеминг, — так. — А если б, если б их не было? — Капитан Скэтт, — оставим это. — Мало ли что можно допустить. — Друг, посмотри-ка, который час, Флеминг. — Ты прав, хозяин. — Шесть минут второго. — Капитан Скэтт. Что же мы до ночи продержимся. Ты понимаешь, Флеминг, ведь ещё тот нас пошли навстречу у моря и может быть наткнуться. А пока мы с давай-ка спать, так будет легче. Флеминг: "Нет, спать не хочу". Капитан скат: "Тогда меня разбудишь так через час не то могу скользнуть, скользнуть". Ну, понимаешь, Флеминг есть хозяин. Пауза. Все трое спят. Им хорошо. Кому уже я объясню, что крепок я и жаден, что проглотить я мог бы не 12, а сотни миль так жизнь во мне упорно от голода, от ветра ледяного во мне все силы собрались в одну горячую тугую точку. Точка такая может всё на свете. Пауза. Джонсон, ты что, помочь? Джонсон Я сам не беспокойся. Я Флеминг выхожу. Флеминг, куда же ты, Джонсон? Так, поглядеть хочу я, не видать ли чего-нибудь. Я, может быть, прободу довольно долго. Флеминг, ты смотри, в метели не заблудись. Ушёл. Вот чудо, может ещё ходить, хоть ноги у него гниют. Пауза. Какая буря. Ша палатка дрожит от снегового гула. Кингсли вредит. Джесси, моя любовь, как хорошо мы полюс видали. Я принёс тебе пингвина. Ты, Джесси, посмотри, какой он гладенький и ковыляет. Джесси, ты же молодость, смеётся. Фламенк. Счастливец. Никого-то нет у меня, о ком бы я мог вредить. У капитана в Лондоне жена, сын маленький. У Кингсли вот невеста почти вдова. У Джонсона? Не знаю, мать, кажется. Вот глупый, вздумал тоже пойти гулять. Смешной он, право. Джонсон. Жизнь для него смесь подвига и шутки. Не знает он сомнений и прямо душа его, как тень столба на ровном снегу, счастливец. Я же трус должен быть. Меня влекла опасность, но ведь так же и женщин пропустив ликут. Не ладно я прожил жизнь. Юнгой был, водолазом, металл гарпун в неслыханных морях. О, эти годы плаваний, скитаний, томлений. Мало жизни мне подарило ночей спокойных, дней благих. И все же Кингсли бредит. Подай, подай. Так, молодец, скорее. Бей, не зевай по голу. Отче на ши же еси бормочет. Флеминг. И все же нестерпимо жить хочется. Да, огнаться за мечом. За женщиной, за солнцем, или проще. Есть много есть. Рвать, рвать сардинок жирных из золотого масла и жестянки жить хочется до безшенства, до боли жить как-нибудь. Капитан скажет: "Что, что случилось? Кто там? Что случилось?" Фламинг: "Ничего, хозяин, спокойно всё. Вот только Кингсли бредит. Капитанской тох мне снится сон какой-то светлый и страшный. Я Джонсон, Флеминг вышел посмотреть, хотел он не видно ли спасения. Капитанской говорит: "Как давно?" Флеминг: "Минут уж 20". Капитанской говорит: "Флеминг, что ж ты права. Мне надо было выпускать его, но впрочем, Помоги мне встать. Скорее, скорее мы выйдем. Флеминг. Я хозяин, думал он, скажет, нет, ты не виноват уж снегу сколько уходит вместе. Пауза. Кингсли один бредит. Ты не толкай, сам знаю. Брось, не нужно меня толкать, приподнимается. Хозяин. Флеминг. Джонсон. Хозяин. И кого? А. Понимаю. Втроём ушли. Им верно показалось, что я уж мёртв. Оставили меня, пустились в путь. Нет, это ж шутка. Стойте, вернитесь же. Хочу я вам сказать, хочу я вам А, вот что значит смерть. Стеклянный вход. Вода, вода, всё ясно. Пауза. Возвращаются капитаны Флеминг. Капитан Скат. Вот глупо. Не могу ступать. Спасибо, но всё равно мы и Джонсоны едва ли могли бы найти. Ты понял, что он сделал? Флеминг. Конечно. Ослабел, упал без силный звал, может быть, всё это очень страшно. отходит вглубь палатки. Капитан Скет про себя: "Эт он не звал. Ему лишь показалось, что он больной мешает остальным". И вот ушёл. Так это было просто и доблестно. Мешок мой словно камень не натянуть. Фляминг: "Хозяин, плохо, Кингсли скончался, посмотри". Танскет: Мой бедный Эрик. Зачем я взял его с собой? Сейд нас он младший был. Как он заплакал, помнишь, когда на полюсе нашли мы флаг на родижский? Тело можно тут оставить, не трогай. Пауза. Флеминг: Мы теперь одни, хозяин. Танскет: Но не надолго, друг мой, не надолго. Флеминг: Бургас молкает. Капитанская, знаешь ли, я думал вот, например, Колумб страдал он, верно, за то, открыл чудеснейшие страны. А мы и страдали, чтобы открыть одни губительные белые пустыни. И знаешь, всяки так надо. Флеминг: Что же, хозяин, не попробовать ли нам 12 миль из спасины? Капитан Скэтт, нет, Флеминг, встать не могу. Флеминг, есть санки. Капитан Скэтт, не дотащишь. Тяжелый я. Здесь лучше мне. Здесь тихо. Да и душа тиха, как воскресенье в шотландском городишке. Только ноги чуть ноют, и бывают скучноваты медлительные воскресенья наши. Жаль, шахмат нет, сыграли бы. Флеминг: Да, жалко. Капитан Скет: Послушай, Флеминг. Ты один отправься. Флеминг: Тебя оставить здесь, и ты так слаб, сам говоришь, что ночью едва ли можешь. Капитан Скет: Иди один. Я так хочу. Флеминг: Но как же? Капитан Скет: Я дотяну. Я дотяну. Успеешь прислать за мной, когда достигнешь бухты. Иди. Быть может, даже по дороге ты наших встретишь. Я хочу. Иди же. Я требую. Фламенко: "Да я пойду, пожалуй". Капитан скат: "Иди. Что ты возьмёшь с собою?" Фламенко: "Санок не нужно мне, вот только эти лыжи да палку. капитан Скет: Нет, пустой. Другую пару. Мне кажется, запяточный ремень на этой слаб. Прощай. Дай руку, если Нет. Всё равно. Флеминг: Эх, компас мой разбит. Капитан Скет: Вот мой, бери. Флеминг: Давай. Что ж, я готов. Итак, прощай, хозяин. Я вернусь с подмогой завтра к вечеру, не позже. Ты постарайся не устануть. Капитан Скет, прощай. Флеминг уходит. Да, он дойдёт. 12 миль к тому шпургу, где стихает. Пауза. Помолиться надо. Дневник, вот он, смиренный мой и верный молитвенник. Начну-ка с середины. Пятнадцатое ноября. Луна горит костром, Венера, как японский фонарик. Перелистывает. Кингсли молодец. Все будто играет, крепкий, легкий. Не лады с собачками. Цыгана слепо рябчик исчез. В тюленью прорубь, вероятно, попал. Сочельник по небу сегодня аврора раздышалась, перелиствыт. Февраль 8. -е. Полюс. Флаг норвежский торчит над снегом. Нас опередили. Обидно мне за спутников моих обратно. Перелиствыт. 18 марта. Плутаем. Санки вязнут. Кингсли сдал Вот сам последний какао и порошок мясной болеют ноги у Джонсона он очень бодрый и ясен мы всё ещё с ним говорим о том что будем делать после возвратившись ну что ж теперь прибавить остаётся эх карандаш сломался это лучший конец пожалуй господи готов я Вот жизнь моя, как компасная стрелка, потрепетав на полюс, указала. И этот полюс ты, на беспредельных твоих снегах, я лыжный след оставил. Все, это все. Пауза. В парке городском, там, в Лондоне, с какой-нибудь игрушкой. Весь солнечный, и голые коленки. Потом ему расскажут. Пауза. Тихо все. Мне мнится флеминг по громадной глади. Идет, идет, передвигая лыжи. Так равномерно раз-два исчезает. А есть уже не хочется. Труится такая слабость. Тишина по телу. Пауза. И, вероятно, это бред. Я слышу, я слышу. Неужели же, возможно? Нашли. Подходит. Это наши. Наши. Спокойно, капитан, спокойно. Нет же, не бред, не ветер. Ясно различаю. Скрип, пусть нему, движение, снежный шаг. — Спокойно. Надо встать мне, встретить. — Кто там? Флеминг входит. — Я, Флеминг, капитан Скэт. — А? — Курга угомонилась, не правда ли, Флеминг? — Да, прояснилась, тихо садится. Чёрт, а наш сплош светится снаружи. А порошон? Капитан Скетт: Есть снижок у тебя. Мой карандаш сломался. Так, спасибо. Мне нужно записать, что ты вернулся. Флейминг: Добавь, что Джонсон не вернулся. Капитан Скетт: Это одно и то же. Пауза. Флеминг. Наш шатер легко заметить. Так он светится. Да, кстати. Про Джонсона. Наткнулся я на тело его. Ничком зарылся в снег, откинув башлык. Капитан Скотт. Я, к сожалению, замечаю, что дольше не могу писать. Послушай. Скажи мне, от чего ты воротился? Флеминг. Да я не мог иначе. Он лежал так хорошо, так смерть его была уютна. Я теперь останусь. Капитан Скет. Флеминг. Ты помнишь ли, как в детстве мы читали о приключениях Асиндбаде? Помнишь? Флеминг. Да, помню. Капитан скажет: "Люди сказки любят, правда? Вот мы с тобой одни в снегах далёких". Я думаю, что Англия занавес 1923 год.